Философская вера. Первая лекция Понятие философской веры Если мы спросим, Из чего нам исходить? И к чему идти в нашей жизни? То ответ будет Из веры в откровение, ибо вне ее только нигилизм. Один теолог недавно сказал Решающий вопрос. Христос или нигилизм не является неоправданным притязанием церкви. Если бы дело действительно обстояло так, то философии бы не было, а была бы только, с одной стороны, история философии, как история неверия, то есть путь к нигилизму, с другой — систематика понятий на службе у теологии. Философию тогда лишили бы ее сердца, как это и произошло с ней в атмосфере — теологии. Даже в тех случаях, когда в подобной атмосфере возникали произведения с изощренным ходом мысли, они черпали свою настроенность из чуждого нефилософского источника церковной религии и в качестве философии по существу не принимались всерьез даже в их лишь частично признанной иллюзорной самостоятельности. Другой ответ на вопрос, из чего нам исходить в нашей жизни, гласит. из человеческого рассудка, из науки, которая ставит перед нами в мире осмысленные цели и показывает, какими средствами их можно достичь. Ибо вне науки существуют лишь иллюзии. Философия, как утверждается сторонниками этого направления, не обладает собственным правом на существование. Она позволила всем наукам шаг за шагом выйти из нее последней логике. превратившись в отдельную науку. Теперь больше ничего не осталось. Если бы это понимание соответствовало истине, то философии больше не было бы. Некогда философия была путем к наукам. Теперь она может, правда, и впредь влачить жалкое существование как служанка науки, скажем, как теория познания. Однако оба понимания философии, очевидно, противоречат ее содержанию так, как оно сложилось на протяжении трех тысячелетий в Китае, Индии и Западной Европе. Они противоречат серьезности, с которой мы философствуем сегодня, когда философия перестала быть служанкой науки, как в конце XIX века, и не вернулась к положению служанки теологии.